«Они идут!» — прошептала королева. Пятьдесят женщин-воинов вошли в тронную комнату. Половина из них были Каи, другая — Зули. Это была свирепая компания. Многие стекали кровью. Они были мрачны и угрожающе опасны. Тарзан повернулся к ним. «Теперь вы все свободны от власти Вуры и Мавки. Вура умер».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 «Воинов, может быть, не больше трех. Это решено. Мы покидаем вас сейчас же. Вот вам Мавка!» Он поднял Мавку и передал его воинам, протянувшим руки. В гробовом молчании маленькая группа белых людей вышла из тронного зала Каи. Тарзан нес ганфал так, что каждый мог его видеть. Ван Эйк нёс великий изумруд Зули. На главной улице города их ожидала небольшая группа чернокожих и белых, немовзиравших на гонфал. Это были рабы и пленники Каи. «Мы покидаем страну», — ответил Тарзан. «Кто хочет, может идти с нами». «Мавка убьёт нас», — возразил один из них. Радостный крик вырвался из дворца. Мавка больше никогда не сможет убивать. Глава одиннадцатая. Вероломство. Они в безопасности шли по стране Каи, неся великий гонфал. Те, кто годами томился в тюрьмах и в рабстве, были опьянены счастьем. Они не верили еще случившемуся и волей-неволей чего-то опасались. Сначала они ждали, что в любую минуту будут убиты, но шли дни, и ничего не происходило. Так они пришли к Нью-Берри. — Здесь я вас покину, — сказал однажды Тарзан. — Вы пойдете на юг, а я на север. Он передал Ван Эйку камень. Он будет у тебя до утра, затем отдай его одному из воинов. Он указал на трех воинов, которые прошли с ними весь путь, затем он обернулся к ним. Возьмите камень обратно. И если кто будет пользоваться силой этого камня, то пусть это делается для добра. Вуд, возьми великий изумруд Зули для Ганфалы. — Надеюсь, он принесет ей счастье. — Я спокоен за нее. Теперь у нее есть все, что ей нужно. — А где наша доля? — спросил Спайк. Тарзан покачал головой. — Вы возвращаетесь к себе домой. Я спас ваши жизни, поскольку еще совсем недавно вы об этом и не мечтали. — Ты хочешь сказать, что собираешься отдать все богатство этой черной ведьме? Это нечестно. Ты не можешь этого сделать. — Я все сказал. Спайк повернулся к остальным. — Все за это решение! — крикнул он зло. — Камень должен принадлежать нам. Мы должны взять оба камня в Лондон, продать их и выручку разделить поровну. «С меня достаточно, что я вообще уцелел», — сказал Ван Эйк. «Я лично думаю, что Гонфало имеет право на один из этих камней. Другого же вполне достаточно для обоих племен Каи и Зули, для осуществления их планов. Пусть они сами решают, что им с ним делать». «А я думаю, что деньги от проданных камней следует разделить среди нас».